Глава 12 Зеркал в этом мире не было. Зато полированная бронзовая пластина высотой с мой рост в поместье имелась. Вот в нее я и смотрелась, пытаясь хоть что-то понять. Сеньора Анетта Берни оказалась с французскими корнями, чем она со мной с удовольствием и поделилась. Портниха располагала к себе своей непосредственностью и жизнерадостностью. Никакого злого умысла, скрытых ехидных фразочек, жеманности и еще чего-то такого за ней замечено не было. Простая женщина, отменно делающая свою работу. И пока она подкалывала иглами то здесь, то там торчащие элементы платья, при этом успевая делиться последними городскими новостями, я гляделась в кавычках в зеркало. К слову, город располагался в часе неспешной езды от поместья Расселини. Первое, что меня изумило — Когда сеньора Берни вынула из мешковатого чехла мой будущий свадебный наряд и аккуратно сложила его на кровать, это ткань. Впервые здесь я вижу нечто подобное, а затем и благородный, почти равномерный белый цвет. «Сеньор риччи не скупясь, лично выкупил этот отрез для вас у торговца из Виссонтии», пояснила тихо Эми, пока Аннетта суетилась у комода, выкладывая на него многочисленные иглы, ножницы и нитки. Служанка, конечно же, заметила мой неприкрытый восторг и с каким трепетом я провела ладонью по блестящей гладкой поверхности. Забыла вам сказать об этом. Давайте помогу снять вашу повседневную одежду. Добавила она громче. Да-да, закивала портниха, полуобернувшись к нам. Раздевайтесь. Белое платье из шелка. Значит, где-то далеко за морем была, по крайней мере, одна страна, сумевшая придумать метод создания ткани неплохого качества и цвета. И я даже боюсь себе представить, в какую цену этот отрез мог обойтись сеньору Ричи. Фасон был привычным, с завышенной талией. А так как материала пошить пышную юбку было недостаточно, то портниха решила сделать одну клиновидную вставку из какой-то серой ткани, смотревшейся в этой композиции просто и народно «Нет», – нахмурилась я, – «отпарывайте». «Но...» — впервые запнулась и замолчала, не зная, что сказать синьора Анетта. «Синьорина Роза, если убрать вставку, то платье станет узким и будет обтягивать вашу фигуру неприлично сильно, как перчатка. новый тон Я задумалась. «В моем мире облегающее свадебное платье — это норма и писк моды, а здесь совершенно другие нравы и, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Хорошо, оставьте. Только мы сделаем вот что. Эту часть, которую вы хотите вставить, отцентруем и удлиним. Пусть немного тянется по полу. Будет шлейфом. Поверху нашьете жемчужин. Очень плотно. Понимаете, о чем я говорю? Также жемчуг пустите вышивкой по лифу. И сошьете митинги. Это перчатки без пальцев. И украсите тем же жемчугом. Сможете? За жемчуг оплатит отец. ви и Округлив глаза, закивала портниха, а я прекрасно читала эмоции Анетты, так явно проступившие на ее симпатичном круглом личике. Неприкрытый восторг и желание поскорее начать делать все то, что я описала. Женщина обладала живым воображением и уже наверняка представила, как будет выглядеть платье с моими переделками и дополнениями. Я все поняла. Сейчас вот тут и тут под колю и поеду назад в свою мастерскую. «У меня осталось совсем мало времени, а работы очень-очень много». Бормотала она, споро подгоняя народный отрез к основному платью. «Как замечательно вы придумали!» Качая головой, искренне восхитилась Эмилия. «Грати!» — вздохнула я и устало присела на край кровати. «Ты выяснила, есть ли в этом доме книги?» и «Есть малая читальня», — кивнула девушка. «Провести вас?» Я задумчиво глянула в окно. Время близилось к вечеру. Скоро вернется Дон Ричи, и предстоит разобраться с пропажей моих украшений. А пока у меня было немного времени. Отчего бы и не потратить его на посещение библиотеки. «Давай». Решилась я, вставая. Читальня располагалась тут же, на втором этаже, только в левом крыле. Помещение оказалось действительно чуть больше моей опочивальни. Два широких деревянных кресла, с лежащими на сиденьях набитыми конским волосом подушками, чтобы было хоть немного удобнее сидеть. «Эми, иди по своим делам, перекуси». Отпустила я помощницу. Та радостно кивнула, а я прикрыла за собой дверь и устремилась к немногочисленным полкам. Никаких шкафов, просто вбитые в каменную стену деревянные стеллажи. Много свитков из плотного пергамента и всего пять книг в кожаных, страшно потрёпанных переплётах. «Наверное, это самое настоящее сокровище», — прошептала я, беря в руки первую попавшуюся. Потемневшая и потрескавшаяся от времени обложка, мягкая и тёплая на ощупь. Удобно расположившись в ближайшем к окну кресле, трепещая и предвкушая, раскрыла книгу. Я могла читать на местном языке. Это обстоятельство неимоверно обрадовало. Была только одна проблема. Весь текст в книге оказался рукописным. Приплыли. И если местами автор старался выводить слова четко и понятно, то в основном все же куда-то спешил, и строчки плыли. Та же история была и с остальными фолиантами. Все они оказались пера одного автора, некоего Джованни Понтануэно, и писал он трагикомедии и стихи. Нужно просто привыкнуть к стилю. Вздохнула, потирая уставшие глаза. Так сильно я вглядывалась в текст, чтобы разобрать эти каракули. Даже наши врачи писали разборчивее. «Каллиграфии на вас не было, Дон Пантануэно». Хмыкнула негромко и, вернув том на полку, отправилась прочь из скудной библиотеки. В доме было тихо. В это время в той, современной мне Италии. Большинство итальянцев отдыхали. Этот период светового дня назывался Пеникелло. И обычно длился он с половины первого дня до четырёх вечера. Вернувшись в комнату, присела за стол и посмотрелась в медную пластину. Она так и осталась стоять у меня. Прежняя роза была красивой. Это совершенно точно. Немного загореть, и всё. Все взоры мужчин будут её. Точнее, моими. Радовало ли меня это обстоятельство? Говорят, красивым женщинам легче в жизни. Тут я бы поспорила. «Синьори на В дверь постучались, и в проем протиснулась голова молоденькой служанки в забавном чипце. «Простите, что отвлекаю, но синьор Ричи зовет вас!» О! Я заполошно кинула взор в окно, чтобы определить, который сейчас час по солнцу. Время действительно близилось к пяти. Рановато он что-то вернулся. «Проводи!» Горничная чуть шире распахнула дверную створку И согласно присела в коротком книксене Комната Жакоба находилась неподалеку от малой читальни. Пару раз стукнув в дверь, услышала голос отца Розы и надавила на ручку. Толкнув тяжелую створку, вошла внутрь. Синьор Ричи оказался один, и что-то скоро писал пером на пергаменте. Я даже залюбовалась. Настолько ловко у него получалось. Ни единой кляксы. «Дочка, присаживайся» не поднимая головы, бросил мне. Я, быстро осмотревшись, заняла стул напротив его небольшого, даже на вид не очень удобного стола. Комната оказалась кабинетом. Меньше размерами, чем у Дарио, но точно не спальное место. Такие же примечательные полки, вбитые в серые каменные стены, плетеный коврик на полу, увесистый шандал с оплывшей тройной свечой и две подвешенные бронзовые лампадки. Об освещении в этом мире можно говорить долго и со вкусом. Но за эти дни своей новой жизни уяснила. Излюбленным видом у богатых аристократов были именно свечи, отлитые из животного жира вперемешку с воском. Они вполне терпимо пахли, держали форму и почти не коптили. В свечах, что использовали расселений, воска было больше, чем жира. И они были весьма дороги. Второе место занимали лампадки наполненный оливковым маслом с небольшим количеством соли, которая забирала влагу из масла и помогала сделать свет ярче. Только такой вариант был пожароопасным и все же использовался реже первого. Из болтовни Эмилии я поняла, что в домах бедняков свечи несусветная роскошь, и они использовали в основном касторовое масло или рыбий жир. И поскольку практически все виды топлива поступали из съедобных источников, времена голода обычно означали также времена темноты. Фасад поместья освещался факелами из смолистого дерева. Иного было не дано. «Дочка!» Мужчина наконец оторвался от документа и внимательно на меня посмотрел. «Рассказывай, что там у тебя стряслось?» «Я не помню, зачем в тот день, когда выехала на прогулку из усадьбы, взяла с собой все свои украшения». «Да, звучало очень странно». Ну уж что есть. Вот только они сейчас находятся у Паолы, и она мне их так и не вернула. Скомканно договорила я. Хм, нахмурился <мирался> отец. По его потемневшим глазам осознала, что он о многом догадался, но наезжать на меня все же не стал. Понятно. Пойдем. Паола поди уже проснулась. Местный лекарь ее осмотрел. В тягости твоя мачеха, добавил <мирал> он, <мирал> <мирал> и лицо его вдруг разгладилось. Мужчина точно был счастлив, но пытался сдерживаться. «Только я сам с ней буду говорить. Понимаешь же, что у Паула наступил непростой период, и ей сейчас никак нельзя сильно волноваться». «Хорошо?» Пожала плечами я. «Если честно, с одной стороны порадоваться бы за отца. У него будет второй ребенок. А если мальчик, то и наследник всей его торговой империи. С другой... Я прекрасно понимала, что настал звездный час Паолы, и та непременно будет ведь веревки из моего вновь приобретенного отца. А почивальность семьи Ричи находилась в этом же крыле, но в самом начале коридора. Комната была в полтора раза больше моей. Кровать шире. На ней спокойно могли поместиться два человека. Парочка внушительных сундуков-комодов у противоположной кровати стены, круглый стол подле окна, на котором я приметила чашу, заполненную спелыми сочными фруктами и кувшином с водой. «Дорогая!» — позвал отец жену. Кто-то зашевелился среди вороха шуршащих подушек. «Как ты?» «О, дорогой!» — послышалось из-под пледа, и я увидела темноволосую макушку мачехи. «Тошно мне! Хочу поесть, но потом все непременно лезет наружу. Кажется, еще чуть-чуть, и я отдам Всевышнему душу». Вопрос религии в этом мире я еще подробно не изучала, но знала, что здесь есть молельни, куда ходили люди и взывали к Всевышнему, или еще его называли Единый, один раз в конце недели, в воскресенье. Итальянский, Доминика. Подобное мероприятие было обязательным для каждого верующего. В остальные же дни по желанию. И Санто, слышащий, так обращались к духовникам этого мира, Был рад всем. В рассветные часы он читал проповеди. Эми часто ходила в молельню и рассказывала мне, какой тут Санта-Микеле замечательный человек. И как после проповеди он может уделить каждому время, выслушать, дать дельный совет. Молельню я видела. Она стояла неподалеку от поместья. Это было прямоугольное строение с узкими окнами-бойницами. Из такого же камня, что и главный особняк. И никаких крестов или иных религиозных символов из своего мира на ней. Молельни. Я так и не увидела. Зато приметила прямо над входом висящий знак, вырезанный из дерева. Круг, а внутри еще один поменьше и непонятная загогулина. «Паола». Мужчина подскочил к мачехе и опустился на край кровати. Взял ее тонкую руку, нежно погладил пальцы. «Это пройдет, дорогая». «Буэносера!» «Добрый вечер, матушка!» — проговорила я, внутренне поморщившись. «Поздравляю вас с будущим пополнением!» «Ой, Роза, ты пришла наконец-то навестить мать!» Раздраженно фыркнула она и даже нашла силу, чтобы приподняться на локтях и взглянуть на мое лицо. Паола и впрямь выглядела неважно. И темные круги под глазами неподдельные, а самые, что ни на есть натуральные. «Я себя вот только сегодня почувствовала более-менее сносно», — честно ответила я. «Дорогая», — отвлек на себя мою змею к отец, — «ты не находила драгоценности розы? Она их потеряла?» «Нет, конечно», — вполне искренне ответила та, бессильно откидываясь на ворох подушек. Те снова едва слышно зашуршали. «Надо бы подсказать местным набивать их пухом, а не сухой травой». И мягче, и тише будет. Дон Дарио сказал, что вы забрали мои переметные суммы себе. Быстро проговорила я и заметила, как глаза брюнетки яростно сверкнули. «Сумки какие-то взяла, кинула в тот сундук, даже не заглядывала». Быстро отчеканила она и уже слезно прошептала, обращаясь к отцу. «Неужели считаешь меня какой-то воровкой?» Всхлип полной обиды. «Нет, что ты!» Пусть Роза заберет свои вещи. Ты, наверное, просто запамятовала их ей вернуть. Да, дорогой, совсем из головы вылетела. Так переживала за Розу. Пока они мило щебетали, я подошла к указанному комоду, но замок был надежно заперт. А ключик можно?» Спросила, высоко вскинув бровь. Отец устало вздохнул. Встал и лично отпер замок. «Вот твоя сумка». Показал он на коричневый кожаный мешок. "Она там одна такая", добавила Мачиха. Неуверенно взяв мешок, развязала горловину и заглянула внутрь. Украшения были на месте. Но от чего-то мне показалось, если вспомнить описание данное Эми, что тут чего-то не хватает. Бросила взгляд через плечо на Мачиху. так как расследила за каждым моим движением и выражение торжества на ее худом лице я ясно уловила. Вот тут встает вопрос, поверят мне или ей? А в свете того, что я якобы ничего не помню, и полагаюсь на слова служанки. Отец, не мог бы ты сам посмотреть, все ли на месте? Краем глаза заметила, как женщина чуть напряглась. Так я не помню, что там должно быть. Развел руками отец, но все же подхватил мешок и вывалил содержимое на стол.